Глава четвертая. Рывок к последнему воплощению. Организованное хитроумной матушкой ухаживание нарушило появление на набережной Бадмунта давнего приятеля, Альфреда Сомерса, причем не одного, а с женой и целым выводком детей. Альфред Сомерс, когда-то молодой и красивый, как его картины, превратился в папашу средних лет, в очках, которые носил не ради фронтовства, а чтобы лучше видеть. За ним следовала вереница дочерей, включая почти младенцев, похвально увеличивавших доход, оккупировавших пляж хозяек кабин для переодевания. Миссис сомерс когда-то интеллектуальная, эмансипированная миссис Пайн Эйвен, деградировала до скромного, мелочного, умственного положения старших ровесниц, матушки и бабушки, целиком посвятив себя строгому надзору над современной литературой и живописью, доступной невинному вниманию дочерей. с тем, чтобы ни один череп или скелет мира не попались им на глаза. Она ярко иллюстрировала то известное правило, что последовательные поколения женщин редко бывают отмечены прогрессом, поскольку развитие девочек теряется в последующей деградации. Поэтому они безвольно мечутся вверх и вниз по течению культурного потока, подобного обломкам кораблекрушения в подверженной приливам дельте реки. А виноваты в этом не столько их личные недостатки, сколько несчастная необходимость производить на свет и воспитывать детей. Художник-пейзажист, теперь уже академик, как сам Пирстон, скорее популярный, чем выдающийся Сомерс, отошел от того оригинального стиля, которым отличался в молодости. И занялся изображением приятных видов для украшения гостиных. Действительно очень хороший в своем роде. Таким способом ему удавалось получать солидные чеки от богатых покупателей как в Англии, так и в Америке. В результате маэстро построил огромный неуклюжий дом с роскошной студией и неустанно оплачивал образование подрастающих девиц. Созерцание скромного положения Сомерса в качестве шакала рядом с воплощенным в семье студии доме и светской репутации львом, того пылкого Сомерса, которого то и дело посещали изощренные метафоры и причудливые образы, привело Пирстена к мысли, что и сам он устарел, а потому должен отказаться от романтических устремлений. Целых две недели, пока Сомерс жил в соседнем городке, скульптор удерживался от прогулок в сторону родного и манящего полуострова, хотя протянувшийся над морем поэтичный серый контур по утрам и вечерам радовал взор и тревожил сердце. Когда художник вместе с семьей завершил купальный сезон, пирстон подумал, что и ему пора покинуть окрестность. Однако, учитывая степень знакомства, Уехать, не попрощавшись хотя бы со старшей Эвис, было бы невежливо, поэтому однажды вечером, зная, что это время станет самым удобным для хозяйки, он предпринял короткую поездку по тонкой связующей прибрежной линии и в сумерках явился к дому миссис Пирстон. В комнате наверху горел свет. Спросив служанку о своей овдовевшей знакомой, он услышал, что хозяйка больна, серьезно, хотя и не опасно. Выяснил также, что дочь сейчас сидит у нее — А пока сомневался, что делать дальше, получил сообщение с просьбой войти. Миссис Пирстон услышала его голос и пожелала встретиться. Отказаться было бы неудобно, но в этот момент Джессилин вспомнил, что Эвис Третья еще ни разу не видела его по-настоящему. До сих пор он представал исключительно в виде силуэта, точно так же соответствовавшего человеку на 30 лет моложе, как и ему самому, в то время как голубоватый лунный свет придавал облику романтическую бледность. Поэтому, испытывая опасения, скульптор поднялся по лестнице и вошел в маленькую гостиную, где ждала больная. Миссис Пирстон полулежала на диване с заметно осунувшимся за сравнительно короткое время нездоровым лицом. «Входите, сэр!» — пригласила она, едва увидев гостя, и вытянула руку. «Не пугайтесь моего вида!» Эвис сидела возле матери и читала, но тут же вскочила, с трудом его узнав. «О, это же мистер Пирстон!» Проговорила она быстро, с очевидным удивлением и оттого неосторожно. А я подумала, что мистер Пирстон, что именно она думала, услышать не довелось. И Джеселину оставалось лишь гадать вплоть до той минуты, когда охлаждение в ее манере подтвердило, что слова «значительно моложе» смогли бы прекрасно завершить фразу. Если бы Пирстон не увидел красавицу, то, наверное, сумел бы философски воспринять изменение отношения. Однако он стоял перед ней, и затихшее в разлуке чувство стремительно и неутомимо опускало новые мощные побеги. Пирстон узнал, что в последние годы подобные болезненные приступы не раз беспокоили вдову, а с течением времени случались все чаще и острее. Доктора считали, что это стенокардия. В данный момент боль отступила, оставив слабость, изнемождение и нервозное состояние. Однако говорить о себе миссис Пирстон не пожелала, а, воспользовавшись кратким отсутствием дочери, перешла к занимавшей сознание теме. Сомнения относительно уместности ухаживания в виду возраста гостя ничуть ее не беспокоили. Напротив, тревожное опасение, что он больше не навестит Эвис, во многом спровоцировало нездоровье и сейчас заставило говорить более откровенно, чем она собиралась. «Неприятности и болезни порождают множество страхов, мистер Пирстон», начала вдова. «То, о чем я лишь мечтала при вашем первом упоминании, впоследствии переросло в надежду. «Так хочется, чтобы... чтобы что-нибудь получилось. Очень рада вашему приходу». «Имейте в виду женитьбу на Эвис, дорогая миссис Пирстон?» «Да, верно. Скажите честно, не изменилось ли ваше намерение?» «Если оно постоянно, то в таком случае надо немедленно что-то предпринять. Вызвать ее согласие, чтобы окончательно решить вопрос. В ином случае будущее меня пугает. Дочка вовсе...» не так практично, как я в ее возрасте, и вряд ли пожелает выйти замуж за островитянина, а оставить ее здесь одну страшно. Надеюсь, что ничего плохого с вами не случится, моя дорогая давняя подруга. Болезнь коварна, а приступы настолько тяжелы, что, как говорят врачи, чтобы их выдержать, необходимо отрешиться от всех проблем и сосредоточиться на себе. Итак, Эвис нужна вам, сэр? «Еще как нужна, но беда в том, что я ей совсем не нужен. Не думаю, что девочка настроена против вас так решительно, как вы воображаете. Полагаю, если заняться решением вопроса прямо сейчас, когда я в таком состоянии, то можно добиться положительного результата». Разговор перешел на ранние дни знакомства и продолжался до тех пор, пока не вернулась дочь миссис Пирстон. «Эвис!» — обратилась к ней матушка, когда девушка села возле постели. Хочу обсудить то, о чем не раз упоминала во время болезни. Мистер пирстон желает взять тебя в жены. Конечно, он намного старше тебя, но, несмотря на это, я уверена, что о лучшей партии невозможно мечтать. Готова ли ты его принять, учитывая мое состояние и желание надежно устроить тебя, прежде чем умру? Но ты не умрешь, мама! Тебе уже намного лучше! Только на короткое время. Подумай. Мистер пирстон добрый, умный и богатый человек. «Я очень хочу, чтобы ты за него вышла. Ничего большего сказать не могу». Эвис умоляюще взглянула на скульптора и потупила взор. «Мистер пирстон действительно хочет на мне жениться?» спросила едва слышно. «Он ни разу не говорил об этом прямо». «Дорогая, как вы можете сомневаться?» поспешно вмешался Джесселин. «И все же я ни в коем случае не стану принуждать вас к браку из милости против вашей воли». «Мне казалось, что мистер пирстон намного моложе». Обратилась девушка к матери. «Это не имеет значения в сравнении с его достоинствами. На другой чаше весов лежит нечто значительно большее, чем возраст. Только сравни наше скромное положение с его образом жизни. Знаменитый скульптор владеет особняком и студией, полной прекрасных бюстов и статуй, с которых я когда-то стирала пыль. Подумай, какие возможности для развития открываются перед тобой. Разве подобная жизнь не мечта?» А здесь дорогостоящее образование даже применить негде?» Эвис не стала спорить. Внешне она казалась такой же податливой, как ее бабушка. И вопрос состоял лишь в том, должна ли она исполнить волю матери. «Очень хорошо. Чувствую, что если ты настаиваешь, то следует дать согласие», — ответила она сдержанно после некоторого раздумья. «Понимаю, что это мудрый поступок. Ты так хочешь, и мистер Пирстон действительно хорошо ко мне относится. поэтому Поэтому, несмотря на неприятное впечатление, в этот критический момент Джоселин не отступил. Однако сейчас им руководил исторический компонент генеалогической страсти, если можно так описать ее власть, на протяжении трех поколений, который обращался к упорству в ущерб сознанию. Матушка держала дочь за руку, а сейчас взяла ладонь Пирстона и вложила в нее ладонь Эвис. Возражений не последовало. Таким образом вопрос решился положительно. Вскоре послышался шум. как будто ветер бросил на стекла мелкий песок. приподняв ставень пирстон увидел что далекий плавучий маяк мигает слабо и неуверенно словно сомнений. мора с пригоршнями летела в окна. Пирстон собирался пройти две мили до станции, однако в такую погоду прогулка неминуемо превратилась бы в суровое испытание. Поэтому он дождался ужина, а затем поскольку дождь не утихал принял предложение миссис Пирстон остаться на ночь. Так случилось, что он снова заночевал в доме, где жил в детстве, прежде чем отец разбогател, а его собственное имя прозвучало за пределами острова. Спал он мало и с первыми лучами зари уже сидел в кровати. Если матримониальный план осуществится, то зачем жить в Лондоне или другом модном шумном городе? Несомненно, с молодой женой лучшего места, чем родной остров, не найти. Можно будет арендовать замок Сильвания, как он уже когда-то делал, а еще лучше купить. Если судьба готова предложить нечто достойное, то только жить вместе с Эвис здесь, на знакомых скалах до конца своих дней. Сидя в раздумье при свете наступающего дня, Джесселин вдруг заметил напротив легкое призрачное движение. Оставаясь лицом к окну, он увидел, что зеркало отразилось в стекле, показав его самого в первозданном утреннем состоянии. Узнавание испугало. Неожиданно, Представший его взору человек оказался прискорбно старше того, кем он себя чувствовал. Пирстон вовсе не был расположен к легкому восприятию открытия. Внутренний голос предупредил о грядущей трагедии. Считая вопрос возраста насущным, он не смог отвлечься от видения и в конце концов встал с постели под гнетом тяжелых, безрадостных сомнений. То ли в последнее время наступило переутомление от постоянного хождения пешком на большие расстояния, То причина крылась в чем-то ином, Пирстон не знал, но никогда еще не выглядел таким старым, как этим холодным серым утром в двойном отражении. В то время как душа оставалась постоянной, почему тело дряхлело, не обладая возможностью перевоплощения, свойственной идеальной возлюбленной. Из-за болезни матушки Эвис сейчас жила дома, так что, спустившись, Пирстон обнаружил, что завтракать им предстоит вдвоем. Она вошла в комнату через несколько минут. Джесселин уже узнал, что вдова чувствует себя лучше, и, вдохновленный возможностью завтрака с девушкой, с радостью шагнул навстречу. Увидев жениха при свете дня, она вздрогнула от неожиданности, и тогда он вспомнил, что это их первая встреча днем при естественном освещении. Судя по всему, потрясение оказалось настолько сильным, что Эвис поспешно вышла из комнаты, как будто что-то забыла, а вернулась, заметно побледнев, однако уже овладев собой. Извинилась и объяснила, что очень долго не могла уснуть, а потому неважно себя чувствует. Возможно, объяснение соответствовало правде, однако Джиселин помнил первый испуганный взгляд. Его оказалось достаточно, чтобы придать ночным страхам перед кроющейся в предстоящем браке трагедии дневную стабильность. Поэтому он принял решение, чего бы это ни стоило для сердца. Впредь неправильных представлений с его стороны быть не должно. «Мисс Пирстон!» заговорил Джесселин, когда они сели за стол. «Поскольку вам лучше узнать всю правду, прежде чем двигаться дальше, чтобы впоследствии не возникло неловких открытий, хочу кое-что о себе рассказать. Готовы ли вы меня выслушать?» «Да, готова. Когда-то я был влюблён в вашу матушку и горячо желал на ней жениться. Только она не захотела, вернее, не смогла за меня выйти. О, как странно!» — воскликнула девушка, переводя взгляд жениха на накрытый к завтраку стол и обратно. «Мама никогда об этом не упоминала. Но, конечно, такое вполне возможно в том смысле, что вы были достаточно взрослым». джоселин воспринял замечание как ненамеренную насмешку и мрачно подтвердил. «Да, вполне даже слишком. Слишком взрослым для мамы? Что это значит? То, что я ровесник вашей бабушки? Не может быть! Разве такое возможно?» «Больше того, я был влюблен и в нее тоже, и непременно бы женился, если бы пошел прямо, а не свернул за угол». «Но как такое возможно, мистер Пирстон? Вы что, настолько старый? Сколько же вам лет? Вы ни разу не говорили». «Я очень-очень стар, по крайней мере, для вас. Вы любили мою маму и бабушку», — повторила Эвис, глядя на него уже не как на возможного мужа, а как на странное ископаемое существо в человеческом обличье. Пирстон заметил изменения, однако, намереваясь прекратить напрасную игру, не стал себя жалеть и спокойно подтвердил. «Да, был в романтических отношениях с вашей бабушкой и дружеских с мамой». «А как насчет прабабушки?» — уточнила Эвис с живым интересом к его душевной драме, перевесившим личные соображения. «Нет, про бабушку я не знал. Ваше воображение превышает даже мои откровения. Но, как видите, я действительно очень стар». «Я этого не знала». пробормотала Эвис, потрясённая. «Вы стариком не выглядите, я думала, что вам гораздо меньше лет. А вы такая молодая!» Повисло неловкое молчание. Девушка сидела в тревожном напряжении, то и дело поглядывая на него широко распахнутыми глазами, полными не то сочувствия, не то жалости. Едва проглотив несколько кусков, пирстон внезапно встал из-за стола и заявил, что хотел бы прогуляться по скалам, благо погода прекрасная. Пока бродил по северо-восточным вершинам, Мысленно он уже отказался от Эвис, но неформально. Изначально он собирался вернуться и проведать больную, но если этого не сделать, то можно в одностороннем порядке изменить планы, которые принял вчера, из-за отсутствия интереса со стороны Эвис III. Поэтому Пирстон продолжил путь и меньше чем через час уже был в Бадмуте, в отеле. До самого вечера никаких известий о том, как было воспринято его отсутствие, не поступало. А затем принесли записку от миссис Пирстон, начертанную карандашом, очевидно, лежа. «Ваш внезапный уход меня встревожил». Эвис думает, что оскорбила вас. «Уверена, что ни о чем подобном она не думала, и глубоко переживаю. Если она что-то и сказала, то без злого умысла. Не черкнете ли несколько строчек? Надеюсь, не покинете нас вот так, прямо сейчас. Мысли мои сосредоточены на счастье дочери». «Нет, не покину», — проговорил Джеселин. «Хватило и случая с первой Эвис, но надо сделать так, чтобы она сама отказалась от меня». Навестив миссис Пирстон с единственной целью — попрощаться и пожелать здоровья, он нашел ее в крайнем возбуждении. Вдова сжала его ладонь и оросила слезами, жалобно воскликнув. «Умоляю, не обижайтесь на девочку, она еще так молода! Мы с вами принадлежим одному народу. Не женитесь на чужой. Если покинете ее сейчас, то разобьете мне сердце!» Миссис Пирстон всклипнула и, помолчав, позвала. «Эйвис, дочка, поди сюда!» Та пришла и заговорила тихо, неуверенно. «Сегодня утром я вела себя недопустимо. Простите, пожалуйста, я готова исполнить обещание». Продолжая лить слезы, миссис Пирстон снова соединила руки дочери и будущего зятя, и помолвка восстановилась. Джессерин отправился обратно в бадмунд с трудом сознавая, до какой степени идеи благотворительности и искупления, опирающиеся на богатство, удерживали его на проложенном миссис Пирстон и подтвержденном собственной страстью, вопреки рассудку пути.